Глава 3. Снова поднялся Гомон. Хранители принялись обсуждать, как теперь быть, чего ждать от человекова главеца Таделе, чем придётся жертвовать. Ворк морщился и отворачивался. Ему всё больше хотелось убраться в свой лесок, побыть в блаженном уединении, подальше от этого разношёрстного сброда. Велень совсем разошёлся. Потрясает связка амулета в воздухе и что-то горячо доказывает горгулье. Та смотрит на него с каменным лицом, иногда кивает, но больше для виду. Взгляд рассеянный и утомленный. Даже Брестида повернулась к ним и время от времени что-то дерзко заявляет. Мелкинт кривится и продолжает делать вид, что общается исключительно с горгульей. Данарт постучал ладонью по столу. Гами выкрики начали стихать. Он поднялся во весь рост и прокричал: "Тихо. Ещё один важный вопрос. Нужно принять решение насчёт насчёт ограничения власти и полномочий главы совета". Лод рыкнул: "Ага. Чтоб такое предложил сам глава?" «Работает на опережение!» – буркнул Гнур. «Хитрый! Я только-только хотел это сказать! Вот так всегда из-под носа все выхватывают! Кругом одно варье!» «Ну да! Тебе бы только пообрезать всем крылья!» – бросил Лоттер. «Теонарт!» «Теонарт выпрямился?» и сказал ещё громче. Тихо! Чтобы снять проблемы, что обязательно возникнут, и всякого рода недовольства, предлагаю ограничить правление главы совета одним годом. Возникшее на мгновение молчание нарушил Вилен выкриком. Почему на год? Давайте на месяц, а потом я Лучше на неделю, выкрикнул Гнур. Тогда уж на час, прорычал Лотор. Или на минуту. В общем, слезай ты, Анарт. Теперь я посижу в кресле выше всех. Вы что, с ума посходили? За месяц только-только начнёт разбираться в наших проблемах. Год даже мало. Но ладно, год в наших условиях терпимо. А то некоторые тут на дерьмо и зайдут, что они не правят. Торнадт положил локти на стол и сказал с неохотой: "Что делать?" "Лотер прав. Если-то Анарт будет не прав, то его успеем откнуть от отвратительной человечьей морды в то, что натворил. А так натворил один, а убирать кучу за ним другому". Загласен. Крикнул Вилейн. На год. Затем новые выборы. На год. Подтвердил Страг. Над их головами громыхнуло, словно прокатились раскаты тяжёлого грома. На год. Все оглянулись. В дверной проём заглянул Граг. Самый беспроблемный хранитель. Ему меньше всех надо. Спокоен, раздражить трудно. Понимает проблемы владельцев талисманов хорошо, но в мелочи не вникает. Без него разберутся. Надо дверь с той стороны сделать повыше и пошире, сказал Лотор. Танарт выкрикнул: "Все согласны? Прекрасно. Глава совета избран абсолютным большинством голосов. Но его полномочия истекут ровно через год. Это прошло единогласно, если не считать несогласных. Хотя зачем их считать? Теперь на вашем главе совета вся ответственность за судьбу Цитадели. И главное за то, чем будете заниматься. Канельс спросила настороженно. А сила талисмана? только от коллективного согласия. Напомнил вместо теонардо лотер. А теонардо заниматься мелочами управления. Но не вы, не он ещё не знаете, что вся жизнь не из мелочей. На него смотрели с удивлением и настороженностью. Что-то дики ворк слишком умудничит. Ему такое не к лицу. Нахаш сказал пророческим тоном. «Все трудности только начинаются!» Лоттер шумно вздохнул. «Ты давай предрекай что-нибудь хорошее. Хоть и не сбудется, но это лучше, чем ждать неприятностей!» Теонард крикнул. «Все, заседание закрыто!» «Закрыто, я сказал! Все вон!» Драться будете в нистен зале советов? А где зал драки? крикнул Гнур. Нет? Будем драться здесь. Булок поднялся так же молча, как и сидел, раскинул руки в стороны и страшно оскалил громадную пасть, вытесняя хранителей из зала. Канель при увеличенном испуганом вскрикнула. побежала к выходу, увлекая их тёнку, а за ними заторопились и остальные. Уже там, по ту сторону великолепных малахитовых стен, начали снова собираться в групки, обсуждая не столько избрание Теонарда, сколько что и как теперь делать, и как зажить красиво и богато, чтобы вся гада издохла от зависти. Небо окрасилось в семь оттенков золотого и оранжевого. Закат медленно угасал во всём великолепии. Гроза, которая прошла где-то далеко в море, кончилась. От неё остались лишь отголоски остроконечные волны, которые шумом разбиваются о скалы у подножия плато. В воде однажды мелькнула блестящая спина, то ли рыбы, то ли ещё какого-то морского зверя, в которых лучше всех разбирается Селина. Несколько минут плавала вдоль обрыва, но едва солнце коснулось воды, ушла на глубину. Из леса к цитадели несколько раз подходили косули. Глаза глупые и доверчивые, словно здесь на них прежде не охотились. Одна подошла к эльфийскому дереву так близко, что умудрилась сорвать несколько травинок. Но проходивший мимо ворк напугал. Она с блеянем, больше похожим на лай, ускакала в лес. над платой несколько минут кружила широкая тень, похожая на очень большую птицу. Время от времени она то увеличивалась, то снова уменьшалась. Когда с моря прилетел порыв ветра, гарпия сложила крылья и так стремительно неслась вниз, что даже у грубого лотора замерло сердце. Убьётся же дора. Однако на вовремя растопырила крылья, слышно как затрещали под напором ветра. выставила ноги и сильно ударилась когтистами подошвами о землю. "Больше не пугай так", сказал Танар сердито. "Хоть и пернатая, но всё-таки самочка". Она посмотрела с иронией. "Ой-ой, так и поверила". А спешила я предупредить сюда мчится отряд всадников. Человеки Все в стальных доспехах. Рыцаря? спросил он с недоверием. Похоже, согласилась она. Кони тоже под доспехами, кольчужными, всадники одеты богато. Рыцари, повторил лотор. Он оглянулся на встревоженного Таонарда. Наверняка к тебе. Почему это ко мне? Ты человек? Напомнил Лотер. В тракторе человек, хотя что-то в нём эльфийское, даже не считая ушей. Так что к тебе. Приоденься. Дэанарте сам подумал насчёт более соответствующей одежды. Но в голове ворга прозвучало вроде бы ирония. Потом ответил сдержанно. не я к ним, а они ко мне. Так что нечего. Гнур тоже не наряжался. Гнор и так нарядный, уточнил лотор. Готовься, это наконец-то к тебе. Донарк оквнул. Люди даже припоздали, если учесть, что гоблины уже признали своим представителем в цитадели Гнура. Гном и Торната Ихтёны — милую Селину, ворги Лоттера. И даже к Мелис прилетали горгульи и упросили её представлять их интересы. «Возьми мой меч!» — сказал Страк и, отцепив перевязь, набросил через плечо Теонарду. «Мужчина должен быть с мечом!» «Или с топором!» — сказал Лоттер. «Но лучше с молотом!» – уточнил Торнат. За вершиной пологово-зеленого холма выросли длинные копья с трепещущими на древках флажками. Следом показались и сами всадники. Двенадцать рыцарей в блестящих на солнце доспехах. На круглых шлемах роскошные гребни из крашенных перьев. Кони тоже укрыты кольчужными доспехами. А сверху ещё и цветными пополнами. Всадники пустили коней неторопливой рысью. Красивые и горделивые, исполненные осознания своей силы и величе vastи. Охранители смотрели с подозрительной настороженностью. Горгулии и гаргоны пролетели надсадниками достаточно низко, чтобы упавшая тень напугала коней, а самих рыцарей заставила вдрогнуть. Кое-кто даже схватился за рукоять меча. Лотер сдержанно улыбнулся. Обе дают понятие рыцарям, что за ними следят очень внимательно. Один из садников скинул руку в булатной перчатке. Рыцари разом натянули поводья. Кони послушно становились, а он выехал вперед. С интересом всмотрелся в лица хранителей. «Насколько я слышал», — произнес он, — «вы сумели отыскать волшебный талисман, что дало вам необыкновенной силы?» Лотер хотел ответить, что да, именно так. Но его опередил Теонард, сказав резко и повелительно. «Представьтесь, всадник!» Рыцарь повернул к нему голову. Пара мгновений всматривался. Наконец проязнёс с явной неохотой. Граф Кавенант из рода Мартенсов, владелец Каэлири. Теонард сказал так же холодно. А теперь покиньте седло. Или вам дали полномочие разговаривать с нами вот так свысока? Граф потемнел лицом. нахмурился. Но достаточно легко соскочил на землю и даже учтиво поклонился. Простите, но я не знал, с кем разговариваю. По его лицу было видно, что глядя на такую пёструю группу оборванцев, трудно вообразить их чем-то могущественным. Поэтому Танард произнёс с той же холодной учтивостью: Мы принимаем ваши извинения. Я Теонард из рода Астарвардов, сын Митшира и внук Гондвига, который ведёт род от самого Вильтенара. Это мои друзья и соратники, не раз оказывавшие доблесть и беспримерное мужество в боях, сражениях и кровавых битвах. Граф поклонился ещё раз, уже распределяя на всех «И я доверенное лицо мудрого и милостивейшего короля Кореляарда!» Сказал он одновременно высокомерно и с почтением в голосе. В его королевстве Асгарант всегда мир и процветание, а могучая армия бдительно охраняет пределы и кордоны. Как только стало известно, что талисман найден и уже проявляет свою мощь, его величество велели мне тут же отправиться к вам, и передать его высокие и самые сердечные поздравления. Теонард поклонился, а сопровождающие графа Ретцери медленно приблизились на конях. Радостно закричали, начали стучать в щиты рукоятями мечей. Спасибо, ответил Теонард. Он с трудом сдерживал улыбку, стараясь выглядеть почтенным и солидным. Но она всё равно упорно раздвигала ему уголки губ. Я польщён и очень рад. Счастлив даже. Прошу передать во величество, что мне очень приятно услышать столь высокую оценку. Граф наблюдал с довольным лицом. Рыцари прекратили радостный гвалт. Граф в тишине приблизился к Теонарду. «Сэр Теонард!» – произнес он торжественно. «Это еще не все. Его Величеству доложили о великом прошлом вашего славного рода. Он исполнился и даже преисполнился сочувствия. Его советники мудро посоветовали как-то отметить доброе отношение Его Величества к вам, и он принял решение пожаловать вам титул барона». Теонард ощутил, как за его спиной хранители вообще застыли, а сам едва сумел выдавить. — Я бесконечно польщен и признателен. — Преклоните колено, — потребовал граф. Теонард послушно опустился на одно колено, готовый в то же время быстро вскочить, а граф обнажил меч. Теонард прикинул, в какую сторону уйдет перекатом, а потом бросится удирать, потому что конные рыцари сразу ринутся. Но тем временем хранители успеют нанести ответный удар. Граф медленно протянул клинок к его плечу и не сильно ударил плашмя кончиком лезвия. «Встаньте, барон!» – велел он. «Встаньте и служите людям верно и бестрепетно!» Мы тоже присоединяемся к поздравлениям его величества. Спасибо, ответил Таонарт. Он поднялся во весь рост. Граф Дружевский обнял его за плечи, похлопал по спине и, оттолкнув сияющей улыбкой, смотрелся в глаза нового барона. У нас дела, барон, сказал он тепло. Поэтому не можем остановиться у вас. и понаслаждаться общением. Увы, королевская служба не только почетная, но и трудное дело. Еще увидимся, барон. Он поднялся в седло. Рыцари дружно прокричали Теонарду салют, и, развернув коней, весь отряд умчался обратно. Хранители, как и Теонард, молча смотрели вслед. Наконец Торнат мощно крякнул. шумом поскрёб в затылке. В стороны. Видать близко. Но мои гномы ещё ближе. Только никто даже с поздравлениями не явился. Ваш гномик король тук на ухо, сказал Велен ехидно. По один с утра до ночи стучит молотом в кузнице. Торнат нахмурился. Но-но. Наш король тоже бездельничает, как и все короли. Но Танарт тебе дали только титул. А к титулу прилагается обычно хоть какое-то поместье, земли. Канель дёрнула ушами, сказала быстро. Думаю, просто не успели решить, что ему дать. А перехватить инициативу надо было как можно скорее. О кого? спросил Торнад, глядя как вдали гアマзонки гоняют лошадей. У короля Огерта? пояснила Канель. Рядом с Асгарандом королевство Ялдария. Почти такое же, но столица к нашей цитадели даже ближе. Но если род твой Нарда служил королевскому роду Асгаранда? Она запротестовала. А сложён ли? Об этом не упоминали. И не зря. Замок Танардова рода в таком диком и опасном лесу, что короли Нескаранды, ни не Эльдари никогда не предъявляли свои права на те дикие края. Потому что права тащат за собой и обязанности. А когда их больше, чем прав, то проще вообще не брать их на себя. Лотер медленно прорычал: Астраушка права. Хоть и красивая. Канель поперхнулась на слове, хотела обругать за астраушку, но Ворк назвал красивой. А это перекрывает. Свирепый лотор не разбрасывается комплиментами. Значит, она в самом деле очень даже красивая. И можно задирать нос, показывая всем две зячно вырезанные дырочки. Конечно, когда в них нет сопелек. А то при такой жизни простудиться легко. Их тёнка, которая всё это время стояла за спиной Каонель, пропещала мелодичным гласком, похожим на журчание горного ручейка. Я жила при королевском дворе. Знаю их обычаи, интриги, борьбу за влияние. Это не важно, что под водой. Наравы везден равы. Это к тому, что как-то Анардо будут стараться перетянуть то на одну сторону, то на другую, так и всех нас. «Хочешь сказать?» — проговорил Велин с недоверием. «И к нам явятся с такими же предложениями? Я тогда штаны приготовлю покрасивше, а то и вовсе брюки». «Должны явиться». уточнила их тёнка. Но кому-то раньше, кому-то очень поздно. Я же знаю, Ганн или ещё никого не видела из серых эльфиек. Ты тоже не знаешь своего племени, потому болеешь за мелкендов вообще, за любых. Слушавший всё это молча гнур прервал. А это причём? Я знаю свой род. племя, но всё равно готов и буду защищать всех гоблинов, как своих северных, так и южных, даже болотных. Лотер буркнул. И ещё бы. Это расширяет и твоё влияние. Я думал, гномы только жадные, а они ещё и хитрые. Гнур нервно дёрнулся. Какие гномы? Какие гномы? Я тебе что, гном? Да я по повадкам, ответил Лотер. Что-то у вас с гномами общее. Этого оскорбления Гнур не выдержал. Резко отвернулся и ушел, возмущенно проклиная в полголоса. Но так, чтобы Лотер слышал дремучую глупость воргов и похожих на них гномов.